Долгую минуту они сидели молча. Потом Бил из-под тишка глянул на Мис Лумис. Она смотрела в дальний конец сада, на ограду, увитую розами. На лице её ничего не отразилось. Она немного покачалась в своём кресле и мягко сказала: "Ну вот и всё. Не выпьет ли нам ещё чаю?" Они молча потягивали чай. Потом она наклонилась вперёд и похлопала его по плечу: "Спасибо. За что? За то, что вы хотели пойти на бал, искать меня, за то, что вырезали фотографию из газеты за всё. Большое вам спасибо. Они побродили по тропинкам сада. А теперь моя очередь, сказала мисс Лумис. Помните, я как-то обмолвилась об одном молодом человеке, который ухаживал за мной 70 лет тому назад. Он уже лет 50 как умер. но в то время он был совсем молодой и очень красивый. Целые дни проводил в седле и даже летними ночами скакал на лихом коне по окрестным лугам. От него так и веяло здоровьем и сумасбродством. Лицо всегда покрыто загаром, руки вечно изцарапаны, и все то он бурлил и кипятился, оходил так стремительно, что казалось его вот-вот разорвет на части. То и дело менял работу, бросит все и перейдет на новое место. А однажды сбежал и от меня. Потому что я была ещё сумасброднее его и ни за что не соглашалась стать степенной мужней женой. Вот так всё и кончилось. И я никак не ждала, что в один прекрасный день вновь увижу его живым. Но вы живой, инраф у вас тоже горячий и неуёмный, и вы такой же неуклюжий и вместе с тем изящный. И я заранее знаю, как вы поступите, когда вы и сами ещё об этом не догадываетесь. И однако всякий раз вам поражаюсь. Я всю жизнь считала, что перевоплощение бабы из сказки. А вот на днях вдруг подумала: а что если взять и крикнуть на улице: "Роберт, Роберт!" Не обернётся ли на этот зов Уильям Форестер? Не знаю, сказала он. И я не знаю. Потому что жизнь так интересна.